5 августа 2002 года. «Весь мир и космос». «Опа! Старичок уложил», — сказал молодой человек, сидящий перед компьютером в своей квартире в северной части Ванкувера, британская Колумбия, Канада. «Все думали, что он сдох, превратился в космический мусор, а он маневрирует. Во как бывает!» На экране компьютера перемещались черные и зеленые массы, на фоне которых время от времени вспыхивали и гасли бледно-голубые блики. Блики, судя по всему, тоже двигались, но никакой интриги. Ничего интересного в этом на первый взгляд не было. На первый взгляд, если всмотреться внимательнее, картина постепенно приобретала объем и содержание. Некое металлическое тело цилиндрической формы, повисшее в темном пространстве, где черный цвет из-за низкого разрешения разлагается на пиксели самого разного оттенка. Металлические грани местами сливаются с пространством, местами бликуют от источника, находящегося за пределами экрана. Этот источник — солнце. Тело, похожее на диковинную стиральную машину цвета нержавеющей стали, снабженную двумя плоскими ячейстыми крыльями. Студент из Ванкувера был астрономом-любителем, одним из разбросанных по земному шару членов Международного астрономического общества. Они арендовали крупнейшие телескопы по всему миру и через интернет получали электронную картинку на свои компьютеры, наблюдая космос в режиме реального времени. Что может быть увлекательнее, чем изучение Вселенной, не вставая с домашнего дивана? Происходящее на экране заинтриговало молодого человека. Он откупорил новую бутылку пива и, не отрывая взгляда от экрана, выпил ее. Потом связался через Skype со своим приятелем-студентом в Сан-Кристобале, Венесуэла, и сказал в микрофон «На 130-километровой орбите кое-что происходит. Глянь, если ты еще не в фокусе. Настоящий рассвет мертвецов». Ответ, который через некоторое время пришел от приятеля из Венесуэлы, можно было бы перевести на русский как призыв помочиться ему в ухо и совершить насилие над его лысым черепом. «Он ведь был раньше на орбите 130, обескураженно завопил Сан-Кристобаль. Он опустился», — констатировал Ванкувер. «Причем не от старости. Это маневр. И какого хрена это значит?» может уклонился от столкновения там же почти восемь сотен спутников а точнее 795 только с кем он мог столкнуться ты видел другой объект если это мелкий фрагмент или рой какого-то мусора то мы ничего и не увидим рассудительно сказал парень из венесуэлы а у него автоматика сработала Собеседник из Ванкувера был начитанным и много знал про спутники. Впрочем, и про все остальное в мире он тоже знал. Это может быть маневр для разгрузки силового гироскопа. Звуком, соответствующим русскому Гы сан Сан-Кристобаль выразил свою оценку всеобъемлющим познаниям коллеги. Венесуэла тоже скептически оценила высказанное мнение. «Много ты понимаешь в гироскопах». «Ничего его разгружать? Что он упирался старичку в задницу?» «Может, война?» — после недолгой паузы предположил Сан-Кристобаль. «Да у них что ни день, то война!» — сказала Венесуэла. «Это же шпион! Только он старый, как мамонт! Раз держат на орбите, значит, рабочий ресурс не исчерпан. А вообще-то у них целый рой шпионов!» — задумчиво сообщил Сан-Кристобаль. «Секретных спутников сорок штук», — вмешался всезнайка из Ванкувера. «Только они все разные. На низких орбитах работают восемь. Этот из серии «Лакросс» — радиоразведка. Самый первый». «Ничего себе!» — удивился Сан-Кристобаль. «Откуда ты все это знаешь?» — Ванкувер довольно засмеялся. «Газеты читать надо». «Когда его запустили, такой скандал поднялся! Монстры холодной войны! А как разнюхали газетчики!» — удивился Сан-Кристобаль. «Это очень просто!» Сенат ограничила сигнование на разведку. Заказчик не смог расплатиться за двигатели. В результате корпорация «Боинг» предъявила к НАСА судебный иск. Но те вынуждены были признаться, что являются просто ширмой, а настоящий заказчик — управление разведки. Так все и выплыло. «Вот тебе цена всей этой хреновой секретности. Я собрал целую папку газетных вырезок. Могу переслать копии». «Да, но кому-то за это наверняка надрали задницу», — протянул Сан-Кристобаль. В диалоговом окошке «Звонилки» в Ванкувере появились сообщения о входящих звонках. К разговору присоединились астрономы-любители из Кардифа, Уэльс, Великобритания, и из Страсбурга, Франция. «Новости орбиты! ожившие труп неизвестного старика!» торжественно объявил Кардиф. «У него даже между ног что-то зашевелилось!» «Антенны выпустил!» — радостно дополнил Страсбург. «И дополнительную солнечную батарею раскрыл!» «Да знаем, видели», — отозвался Ванкувер. «Как раз обсуждали эту картину», — сказала Венесуэла. «И что это значит?» — спросил Кардив. «Накрылся кто-то из молодых шпионов», — предположил Страсбург. «Вот старика и запрягли». «У молодых наверняка есть дублеры. Все накрыться сразу не могли», — пробурчал Ванкувер. «А может, все-таки война?» — не успокаивался Сан-Кристобаль. «М-да», — сказал Кардив, — «это инопланетяне», — сострил Страсбург, — «повесили веб-камеру в общественную уборной солнечной системы». Кардив и Сан-Кристобаль ответили на шутку «вялыми гы». «Кстати...» «Из обсерватории во Флориде пришло сообщение», — вспомнил Кардив. «К ним идет ураган, эвакуируют все побережье. Так что сохраняйте картинки, пока телескоп работает. Завтра в 4 утра по Гиринвичу все приборы отключаются». «Ну, конечно», — хмыкнул Ванкувер, — «все приборы. Отключат только студентов и любителей, кто отстегивает им свои кровные со стипендии. Гады». А воякам и старым педрилам из бюджетных институтов они никогда каналы не зарубали. Даже когда Катрина была, я точно знаю. Эти как работали, так и будут работать. У меня девчонка знакомая в обсерватории Хейла работает. Так она говорила... «Это кто? Памела... Как ее там? Свинкли перебил его Сан-Кристобаль. «Девчонка?» Прежде чем Ванкувер ответил... Кардив почему-то засмеялся нехорошим смехом, словно он что-то знал об этой помеле с Уинкли такое, что характеризовала ее не с самой лучшей стороны. В ответ Ванкувер мрачно поинтересовался, чего это, собственно, он ржет. Сан-Кристобаль, срывающимся от сдерживаемого смеха, голосом сообщил, что Кардив в каком-то там году проходил практику на том самом телескопе Хейла и что у него там... В общем, с этого момента разговор молодых людей перешел на личные и более приземленные темы и интереса для стороннего наблюдателя не представлял никакого. Это уж точно.